Я вздрогнула. Леди Тени, как это он сумел сделать? Во время нашей последней встречи она не производила впечатления, что добровольно даст кровь. Я недоверчиво посмотрела на Гедеона со стороны. Надеюсь, он взял у неё кровь не силой? В моём представлении я видела её в отчаянии, кидающую в него вязными поросятами. Граф похлопал его по плечу. Значит, отсутствует только сапфир и чёрный турмалин? Граф, оперся на свою трость, но в этом жесте не было ничего старческого. Вместо этого он выглядел необыкновенно властно. О, если бы он знал, как близки мы к тому, чтобы изменить мир! Головой он кимнул в сторону бального зала, где на противоположном конце я узнала лорда Аластера из Флорентийского альянса, как и в последний раз богато увешанного украшения. Блеск огромных камней на его перстнях долетал до нас, точно так же, как и его взгляд холодной и исполненной ненависти, даже на расстоянии. Позади него возвышалась угрожающе одета в черная фигура. Но на этот раз я не совершила ошибки, приняв ее за гостя. Речь шла о привидении, принадлежавшей горду Аластеру, как Роберт принадлежал доктору Уайту. Как только он заметил меня, его рот зашевелился, и я была рада, что не могла отсюда слышать его ругательства. Было достаточно уже и того, что он появлялся в моих снах. Вот он стоит и мечтает о том, что проткнёт нас своим клинком, сказал граф, изучал при этом почти довольна. Действительно, уже много дней он не думает больше ни о чём другом. Он даже сумел протащить в бальный зал свою шпагу. Он провёл рукой по подбородку. Поэтому он не танцует и не сидит, а стоит застыв в напряжении, как оловянный солдатик, и ждёт возможности. А мне было не дозволено взять с собой шпагу. уплёком сказал Гедон. Не беспокойся, мой мальчик. Ракоче и его люди не спустят глаз Аластера. Кровопускание мы предоставим сегодня вечером смелым курцу. Я снова взглянула в сторону лорда Аластера, одетого в чёрное привидение, который со смертельным сладострастием ткёл мечом в мою сторону. Но он же не перед всеми людьми. Я имею в виду, что и в 18 веке нельзя просто так безнаказанно убивать. Я сглотнула. Лорд Алластер ведь не будет рисковать из-за нас оказаться на виселице. Или тяжёлые веки на несколько секунд прикрыли тёмные глаза графа, как будто он концентрировался на мыслях своего противника.